Глава 28. Чувство вы больнице. Я иду по белоснежным коридорам с горизонтальной голубой линией вдоль стен. Почему здесь так воняет? Меня потряхивает. Не терплю запах лекарств, которым здесь пропитан каждый микрон. Месяцы борьбы за жизнь оставили свой след. У меня выработалась четкая неприязнь ко всему, что хоть как-то связано с медициной. Ненавижу врачей с их профессиональным равнодушием. Ненавижу вонь лекарств и обречённость во взгляде пациентов. Запах маминых таблеток имеет сладковатый амячный шлейф, который висит в воздухе. Отвратительный аромат, выворачивающий все внутренности наизнанку. На пути к реабилитационному крылу встречаются знакомые, холодно равнодушные, уставшие лица медсестер. Я уже всё здесь изучила. Каждый закоулок, каждый переход и лестничный пролёт. Здесь я встречаю таких же обреченных, как я. Сколько горя и боли впитали белоснежные стены с глянцевыми полами. Ненавижу. Стоит только вступить на территорию реабилитационного корпуса, как меня перекашивает. Не могу больше. И вместе с тем уперто продолжаю свою борьбу за жизнь и здоровье матери. Я буду надеяться. Должно же хоть что-то хорошее случиться в потоке бесконечного горя. Мне остается поддерживать маму и демонстрировать всю браваду, на которую способна, не позволять рукам опускаться. Я не могу потерять и ее. Я понимаю, что мои трепыхания похожи на попытки бабочки в банке, но вздыхаю. Потратив все, что было до последнего цента, я так и не смогла хоть чуть-чуть улучшить ее состояние. Горько. Прохожу в общую палату, где лежит Ивет. Холодное весеннее солнце едва проникает сквозь опущенные жалюзи. Раннее утро. Все спят. Прохожу к крайней койке у самого окна. Тихо пододвигаю стул и сажусь рядом. Наблюдаю за спящей. Все кажется, что мама откроет ясные голубые глаза, подтянется на кровати, встанет, и весь этот ад окажется сном, кошмаром, который развеет ее пробуждение». Беру тонкую руку, сжимаю своими холодными ладонями и целую. Судя по ровному, спокойному дыханию, крепко спит. Тяжело вздыхаю, сжимаю грубую натруженную ладонь и понимаю, что для меня нет ничего прекраснее этих некрасивых морщинистых пальцев. Мне больно. Оказывается, боль бывает бесконечной глубиной, в которую я не переставая погружаюсь. Проклятая реабилитация не дала результатов. Вот так. Деньги нашлись, а все оказалось бесполезным. Опять перед глазами белоснежный кабинет и безразличное смуглое лицо врача. «Сожалею, мисс Сомерсье. Судя по анамнезу, вынужден признать, что пациентка останется прикованной к инвалидному креслу. Просвета нет». Слова звучат в голове, как на повторе. И все. Больше никаких ответов, никаких пояснений. Лишь четкое пренебрежение и желание отвязаться. «Твое горе всегда только твое. Все остальные остаются профессионально равнодушными». Глажу материнские пальцы, отгоняя ненужные мысли. Рассматриваю спокойное лицо, испещренное морщинками. Тонкие черты и белоснежная кожа. И вет была когда-то красива. «Я знаю. Все говорят, что мы похожи». Провожу рукой по белоснежным волосам. «Моя мать рано постарела». Быт и тяжесть жизни отняли у нее внешность и самое главное здоровье. Вот так вся жизнь прошла и не осталось ничего. Кто-то получает все удовольствия, а кто-то только горечь и боль. Сердце кровоточит в груди. После предательства Ривза я думала, что лишилась чувств, столкнувшись с действительно серьезной проблемой. Я понимаю, что все ложь. И прошлое, что откликалось болью, покрывается густым пеплом ненависти и мертвого безразличия. Но был в моей жизни мажор, для которого я стала разменной монетой. Был, да сплыл. Всё и так ясно. Короли пируют, а мы, простые смертные, продолжаем существовать в реалиях нашего мира. Есть только один человек, кто положил свою жизнь на пьедестал моего будущего. И я сделаю все для нее. «До последнего вздоха буду бороться. У меня нет иного пути. Надежда живет, несмотря ни на что». Чувствую тяжелую руку на своем плече. Оборачиваюсь и встречаюсь взглядом с Гринвудом. Пришел все-таки. Как прознал, непонятно. Отворачиваюсь. «Сегодня забираю маму домой. Все правильно. Мне нужна помощь. Одна я ее на этаж не подниму». Фил стоит за спиной. Чувствую исходящую от него бешеную энергетику. Воспринимаю его угрозой. Молчит. Без слов дает понять, что я не одна в своей войне. Без вопросов позволяет в тишине маленькой палаты тихо скорбеть по утраченному и готовиться к предстоящему».